Неожиданно, откуда ни возьмись, прилетела птица и опустилась у ног Верушки, доверчиво посмотрев на девушку. Верушка быстро нагнулась и не успел пернатый певец оглянуться, как уже оказался в ловких руках девушки, которая крепко прижала его к груди. «Смотри, Конрад, какая очаровательная птичка!» – воскликнула Вера торжествующе. «Как это понимать?» – подошел он ближе. «Ты приняешь птичку? Ты с твоим пониманием свободы!» – спросил он, улыбаясь. «Я никого не пленяю!» – воскликнула она, гордо запрокинув голову, поцеловала птичку, рожала руку. Ух! И птичка улетела. Девушка еще некоторое время смотрела ей вслед, а потом произнесла. «Я пошла домой. Но не одна же. Конечно, одна. Многоуважаемый господин сердит, а с таким кашей не сваришь». «Кто тебе сказал, что я сердит?» Она подступила к нему совсем близко. «Разве ты не сердишься?» Он рассмотрел необыкновенно красивые глаза Верушки, на ее такое доброе лицо и чувствовал, что не сможет на нее рассердиться, даже если будет на то более веская причина. Да и зачем? Она же еще только ребенок, поэтому совсем неудивительно что в серьезных вопросах она так легковерна. Ложные идеалы всегда находили в сердце молодежи убежденнейших сторонников. Нет, сердиться на нее он не имеет права, он должен ее научать. «Ну, и как ты, сердишься?» – переспросила она. «Нет, Верушка, давай лучше оставим прошлое в покое и будем радоваться прекрасному настоящему». «А этому Любашинскому ты простишь? Для этого мне пришлось бы сначала самому стать протестантом. Мне очень жаль, Верушка, но должен тебе напомнить, что я католический священник». Она взглянула на него с удивлением. «Так что же, ты теперь должен быть во всем со своей церковью согласен, даже в зло». Такая мысль, что в католической церкви, которая является единственной правильной церковью на земле, может быть что-то злое, вообще не имеет права прийти мне в голову. Это был бы такой грех, который мне пришлось бы долго отмаливать. Щеки девушки запылали. «Ты сильно ошибаешься, когда называешь католическую церковь единственно правильной», сказала она гордо. «Единственно правильной апостольской церковью является наша, святая, русская православная церковь. Казалось, Конрад хотел очень резко оборвать ее речь, но вместо этого легкая усмешка зарила его лицо. «Давай оставим на спор, Верушка. В нашей церкви две сестры, которые однажды на беду обеим разделились, но которые в важном и главном сходятся и строят вместе. И вместе не сумеют отбросить то течение, которое к ним не по праву пристроилось и именем христианства прикрывало собственное заблуждение. «Как ты думаешь, будет когда-нибудь одна единственная церковь?» – спросила девушка, высказывая большую заинтересованность. «Да, когда-нибудь одно стадо и один пастырь!» Они замолчали. Из долины, со стороны П, донесся колокольный звон. Сначала печальный, потом ликующий. Ему вторили горы. Казалось, вся природа ликовала, ожидая того прекрасного святого времени единства и братства. «Конрад!» Вдруг встрепенулась Верушка испуганно. «Пойдем скорее домой!» «Как-то странно звонят колокола, будто Станислав...» Она не договорила. Молодой священник вздрогнул и нахмурился. «Да, пойдем скорее, мы о нем совсем забыли. Тебе-то простительно, но мне...» «Почему такая разница?» «Ты мог его так же забыть, как и я. Он же родственник нам обоим». «Это, конечно, так, но ты его не знаешь так, как я». Конрад устремился вперед. Они с Верой бежали так быстро, как только было возможно здесь, среди скалы обрывов. Легко, как козочка, порхала девушка между камней. Ее платье белым колокольчиком мелькало то тут, то там, на деле не склона. Разгоряченные кузены, наконец, оказались на проселочной дороге и могли теперь идти рядом. «О чем ты задумалась, Верушка?» – обратился Конрад к своей кузине. «О Станиславе. Не могу понять, почему дедушка не разрешил поехать к нему ни дяде, ни нам?» «Он же объяснил, почему?» – ответил юноша. И на его гордом лице снова отразилась боль. «Я с ним согласен. Мы можем заразиться. А дядя вообще еще слишком слаб после болезни». Этой ночью дядя плохо спал. Когда пробила уже полночь, я как раз перестал читать, а у него в окошке все еще горел свет. «Ах, не заразиться бы и нам!» – с грустью в голосе промолвила Вера. А если Станислав умрет, я себе не смогу простить за то, что мы из-за собственного эгоизма не поехали и оставили его там, среди чужих людей, одного. Перестань, Верушка. Нам обоим ехать не было надобности, но ты права. С моей стороны это действительно большой эгоизм. Я сейчас же поеду к нему. Вот только тебя отведу домой. Ты хочешь поехать, а меня оставить? Твой отец умрет от страха за тебя, если ты поедешь, поспешно объяснил молодой епископ. В его сердце тоже поднялось чувство страха за нее. Она умоляюще смотрела на него молитвенно, скрестив руки. Он везде хотел бы видеть ее рядом, но только не там. «Верушка, пожалуйста, не проси, сделай мне такое одолжение, иначе они и меня не отпустят, а уехать тайно мы тоже не сможем». «Тайно?» – ее глаза заблестели. «А почему не сможем?» Конрад смешался. «Нас не поймут». В мире столько зла, я же священник, да и для тебя это тоже непристойно. Хотя мои родственники, но ты мне не сестра. Вера задумалась, и так молча они дошли до опушки. Девушка все еще не могла понять, почему для нее неприлично было бы ехать с ним к Станиславу. Она бы не задумываясь поехала с каждым из своих знакомых хоть на край света. Все равно, брат он ей, или сестра, или кто-то другой. Конрад видел, что Вера его не понимает и чистота ее неосведомленности восхищала его. «Ну хорошо», – подытожила она уверенным движением, откинув волосы назад. «Когда они уже вступили на террасу замка? Я жертву этой поездкой и остаюсь. Но ты обязательно поезжай и скажи Станиславу, что я не поехала не потому, что боялась заразиться, и что я за него буду молиться Богу, чтобы он исцелил его. Согласен?» «Да, Верушка. Я рад, что смогу ему так сказать, потому что Станислав это заслужил». Ты мне хотя бы расскажи о нем. Он красивый, симпатичный, интересовалась она. Он совершенно необыкновенный, верушка. Мы не всегда понимаем друг друга. Станислав бывает очень высокомерный. Но во всем, что он делает, Господь его обильно благословляет. Наверное, потому, что он самый лучший брат и сын. С моей стороны, просто грешно не ехать к нему. Я обязательно поеду. Давай поспешим. Прошло совсем немного времени, и ворота за обоими путешественниками закрылись. Но молодому священнику не пришлось ехать к своему кузену, чтобы доказать любовь. Нет, случилось совсем иначе. В замке все были под впечатлением двух особенно важных вестей. Одну получили от Богуша, который сообщал, что сегодня вечером пребывает владелица замка Либашин. Вторая была ответом на телеграмму майора. Сообщала, что доктор Рейнхард со своим пациентом сегодня 10-часовым поездом выехали из Г. Когда они прибудут к месту назначения, хозяин отеля не указал. Сначала Вирушка стояла в замешательстве, словно окаменевшая, но потом она обо всем забыла, потому что ее теперь волновала только одна мысль – как ей лучше встретить эту незнакомую кузину. Через час пришел старый господин. Немного позже появилась София, и тогда все пришло в движение. На юго-западной стороне замка стали проветривать и украшать помещение – Ерушка попросила поставить много горшочков с цветами на маленьком балконе. Под ее же наблюдением прислуга сплела и укрепила большие гирлянды. Конрад и майор вешали чистые занавеси на окнах и дверях, меняли лампы. На кухне хозяйничала София, руководя кухонным персоналом. Во дворе раздавались команды старого господина, по его указанию чистили лошади и коляски. Старик делал все с уверенностью человека, скает спешки и все же... Можно было заметить, с каким восторгом он ожидает приезда своего любимого внука с женой, внучка его единственного брата. Бог уж всегда умел озадачить свою семью. О нем говорили, что трудно было угадать, что он преподнесет в следующую минуту. Ему приходило что-то в голову, и он приводил это в исполнение. Вот и сегодня задал всем работу. Много еще нужно было сделать, и тем не менее все с нетерпением ожидали наступления вечера. После обеда Конрад вошел в комнату дяди. «Ну, кажется, я здесь теперь уже совсем не нужен. Завтра у меня на это не будет времени. Я хочу отправиться в Черного к его светлости, чтобы привести в порядок мои дела». «Однако, Конрад, зачем так срочно? Ты же тоже устал, отдохни немного». «Но с этого момента я еще не приступаю к работе. Думаю, дядя, ты тоже поторопился как можно скорее стать офицером. И кто мог тебе в этом помешать?» Ну, если так, то желаю тебе счастья. Только, пожалуйста, никому не говори, куда я ушел. Бог уж сегодня нашу семью удивил. Я тоже люблю удивлять. Хорошо, дорогой мой, но сумеешь ли? Да уж, наверняка сумею. Анастасия Агинская. Дорогой Аурель, не хочу тебя заставлять долго ждать ответа, которого, как ты утверждаешь, ждешь с нетерпением. Над твоими комбинациями я долго смеялся. По ним сразу узнаешь романиста. Ты пишешь, чтобы я прислушался к тому, о чем повествуют старые стены в Черново. А также писал тебе все, о чем рассказывают люди. Так вот, стены молчат. Но зато разговорчивая прислуга рассказывает много историй и приносит мне все новости. Так, например, моя хозяюшка, доброжелательная женщина, когда я в разговоре упомянул имя моего последователя, рассказала, что у Любашинских, конечно же, было основание взять к себе на воспитание Конрада Гречевского. Никто ничего определенного не знает, но смерть князя Конрада накладывает на все загадочную тень. Женщина рассказывала, что в то утро, когда умер князь, она встретила во дворе инспектора Гречевского. Он направлялся в комнату к его светлости старого князя. Спустя всего полчаса старый князь объявил, чтобы Конрад был отправлен в Любашин, а инспектор Гречевский тяжело больным увезен из Чернова к своему отцу. У него обнаружился менингит. «Пошло время, он выздоровел, но с печальными последствиями. Он впадал без памятства и вскоре умер. Среди служащих шел разговор, что между этими двумя мужчинами что-то случилось. В пользу того, что Гречевский был невиновен, говорил о том, что князь взял на себя заботу о его несовершеннолетнем сыне. И сильно заинтересовался молодым Гречевским и был немало удивлен. Но об этом потом я упоминал в моем письме фабриканта Агинского. «Вчера... Князь епископ пригласил меня и дал мне довольно неприятное поручение поставить на место этого высоко взлетевшего реформированного еврея. Оказывается, имени Одинского граничит с Чернова. Граница проходит через миссионерскую часовенку. Любашинский и все предшествующие владельцы Доброджи, не исключая уже ушедшего к праотцам фабриканта, оставляли вокруг часовни свободными для паломников большой участок земли, порушенной травой и диким шиповником». А новый хозяин, господин Агинский, приказал свой участок до самой часовни обнести забором и спахать. К его светлости приходили два духовника, управляющие епархиальным округом Л и настоятель монастыря в Ц. Оба очень толстые и обиженные. Я думаю, они могли бы проглотить Агинского в тот момент. Епископ рядом с ними выглядел как бедный церковный князик. — Скажите этому еврею, — кричал управляющий озлобленно, — Если он не уберет забор и не станет уважительно относиться к прежним границам, капитул подаст на него в суд. «Да, в суд», — подтвердил настоятель. Его светлость пригласил меня, коротко объяснил содержание поручения, потом отпустил и снова вернулся к господам. По дороге в Добруджу я задумался, как мне быть с нашим соседом, этим сыном избранного богом народа. Недалеко от замка я попросил остановиться, отправив кучера назад, И полный размышлений о том, что здесь, на этом прекрасном уголке земли, в еще более прекрасном саду, один еврей позволил себе слишком широко размахнуться. Я вошел в ворота парка. Все, что мы называем отвращением и возмущением, скипело во мне при мысли, что здесь живет еврей. «Какой-то еврей! Скажи мне, Аурель, за что, собственно, мы так ненавидим этот народ?» И вдруг все эти мысли и противоречия во мне развеялись. Я резко остановился спрятанная за старыми дверями, вся обвитая плещом, словно на троне, возвышалась к каменному забору часовенка. У стены, близко к часовне, обняв книгу, стояло существо, которое тебе надо было увидеть. Может быть, ты помнишь картинку из Дрезденской галереи в Вавилонском плену? На ней изображена красивая еврейка, прислонившаяся к белой колонии и обращенная взглядом к востоку. Мне казалось, предо мной оригинал этой картины – Неутолимая тоска говорила из ее больших, обрамленных длинными ресницами, полных таинства глаз, и тихая грусть отпечаталась на ее красиво очерченных губах. Чем дольше я смотрел на эту незнакомку, тем больше мне казалось, что она в плену, без надежды на освобождение. Она, очевидно, почувствовала мой восхищенный взгляд, обращенный на нее, подняла голову и, слегка наклонив ее, пошла ко мне навстречу. Я представился и высказал надежду, что передо мной госпожа Агинская. Она улыбнулась, и эта улыбка была похожа на солнечный лучик, который мелькнул лишь на одно мгновение и исчез, и потому был еще дороже. «Мужа нет дома», — сказала женщина, когда узнала, что я хочу поговорить с фабрикантом. «Но, может быть, вы поделитесь со мной причиной вашего прихода?» Она говорила на полнозвучном польском языке и совершенно очаровала меня. «Ей рассказать о причине моего прихода, надо признаться, делать это у меня не было никакого желания». «Зачем я буду обременять вас этим, уважаемая госпожа?» – пытался я отговориться. «Позвольте спросить, куда господин Агинский ушел и как скоро он вернется?» «Он уехал в Америку и должен вернуться на днях», – приветливо ответила она. «Если дело не срочное, то, может быть, вы навестите нас еще раз. А вообще, я имею все полномочия и могу решить ваш вопрос». «Куда девались мои продуманные острые выражения?» Щадя слух женщины, насколько мне это удалось, я рассказала поручение его светлости. «Пожалуйста, заверьте паломников, что их права не будут ущемлены. Сегодня же я дам поручение вымереть необходимую площадь», — сказала она, убирая с лба волосы. «Очевидно, Казимир этого не знал. Вы уж нас извините, мы же израильтяне». Ее последние слова прозвучали совсем грустно. Я поблагодарил госпожу Агинскую и пред моим внутренним взором предстали управляющий настоятель монастыря. Вряд ли они были бы мной довольны сейчас. Продолжая вежливую беседу, еврейка отвела меня в дом и усадила на красном диване. На столе я заметил книги. Она читала Конрада Валенрода. мы через разговор на тему литературы. Мне стало ясно, что моя новая знакомая выборочно читает местные зарубежные издания. Не знаю, как она обнаружила, что я журналист по профессии, но пригласила взглянуть на библиотеку ее мужа. Должен тебе признаться, мне было очень интересно посмотреть на библиотеку богатого еврея. Внутри замка все выглядело очень изысканно и блистало роскошью, граничившей с Ближневосточной. Особенно меня удивило живописное убранство комнат молодой дамы. Но надо тебе описать красоту помещения ее мужа. «О, Аурель! Агинский может пристыдить не только кого-либо из наших дворян». Я увидела у него собрание произведений мировой литературы. Были книги польских, немецких, русских, французских и английских авторов, классические произведения, современная литература научного и художественного содержания. На мой вопрос, владеет ли ее супруг всеми этими языками?» Женщина снова улыбнулась своей чудной улыбкой и ответила – «Да, уважаемый господин, мой муж имеет способности к языкам. Он очень одарен, и кроме этих языков, владеет еще языком нашего народа и греческим». Сознаюсь, я ему в этом позавидовал. Когда мы покинули библиотеку, я высказал мысль, что фабрикант наверняка уже озабочен продолжительностью своего отсутствия дома. «Не думаю, особенно сейчас, когда они возвращаются домой. Он уехал не сам? Да, он уехал вместе с Богушем Гречевским. Вот как?» Это меня заинтересовало. Я задумался, может быть, не удастся узнать, насколько правдива история, рассказанная мне людьми из П. Я слышал, Бог уж уехал, чтобы искать там себе невесту. Или установить справедливость в отношениях управления имением Любашинских. «О, гораздо больше!» – снова улыбнулась она. «Он поехал так далеко, чтобы там жениться и привести с собой свою хозяйку». «Только, пожалуйста, об этом не говорите никому». «Общественности об этом еще неизвестно, а Казимир мне писал, чтобы я не выдавала тайну, но у меня это как-то само вырвалось. Я пообещал ей молчать. Но не написать я не обещал, поэтому пишу тебе об этом». Таким образом, ты можешь видеть следующую картину. Американская наследница и практичный венгерский дворянин, который для подписания договора и заключения контракта, чуть не сказал брачного союза, берет с собой еврея. Всегда это не приязнь, Хотя, должен признаться, что общение с молодой еврейкой доставило мне удовольствие. В ней что-то чистое и благородное. Я не доверил бы ее одинскому. Впрочем, я видел его портрет и должен сказать, что вместе они хорошая пара. Облачить его ближневосточное одеяние и пиши портрет иудейского царя времен хананского расцвета. Гордый лоб, властная осанка, загадочные глаза, плотно сжатые тонкие губы. Если это лицо примет фанатичное выражение, то оно, очевидно, должно стать неподражаемо красивым и выражать большую силу нашего бренного времени. Вежливо попрощался я с интересной владелицей Добруджи и совсем не сожалея о том, что мой разговор не протекал по плану настоятеля монастыря. По прибытии в Чернова я этих двух господ уже не застал, да и его светлость тоже отправился погулять с гостями. Неожиданно мое письмо прервал стук в дверь. «Войдите!» – не очень вежливо крикнул я. Дверь отворилась, а в комнату вошел молодой священник, осанкой поведение которого, однако, были достойны церковного старости. Что-то в нем было необыкновенно притягательное. Я вскочил, чтобы поприветствовать его. «Прошу прощения, господин Лакринский, я пришел к его светлости, но его нет дома. Позвольте подождать его здесь. Я Конрад Гречевский», заговорил он мелодичным голосом певца и оратора. «Ах!» вырвалась меня совсем неожиданно. Так вот она, какая то жертва княжеского покровительства. Таким я его себе не представлял. Мне пришлось кое-как скрыть свое удивление, к счастью, вошедший его не заметил, и сообщить ему, что я тоже жду епископа, так как только что вернулся, чтобы доложить о выполнении порученного мне дела. Мы вместе сели на диван, и он спросил, в чем это поручение заключалось. Я рассказала о моем посещении Агинских. «Ах, так!» – он слегка сморщил лоб. «Я думаю, Агинский с моим двоюродным братом Богушем приедут сегодня. Мы ждем их к вечеру». Но ему, кажется, не хотелось больше говорить об этом. И он обратил свой взор на портрет эмануэля «Это портрет нашего предшественника», – улыбаясь заметил я. «Почему нашего?» – серьезно посмотрела на меня. «Да, моего и вашего, господин». «Ах, вы думаете, я собираюсь стать секретарем его светлости?» «Конечно, все говорят об этом. Должен, к сожалению, вас разочаровать». «Как? Я хочу просить его светлость доверить мне общину в Добрудже». «Но это же весьма бедное село», – воскликнул я, очень сильно удивленный. «Соответствующее, наверное, выглядит и община, и домик пастора. Одинокому человеку нужно немного, а место служителя церкви прежде всего там, где он больше всего нужен. Вся Добруджа в руках еврея» а это обозначает распад христианства в пользу язычества. Как католик и поляк, я на стороне своего народа. Домик пастора уже целый год пустует. Я думаю, моя просьба будет удовлетворена. Ну, а если его светлость будет настаивать, чтобы вы заняли мое место? О, я думаю, – улыбнулся он уважительно, – вы стали для него незаменимы. Конрад Гречевский стал. Я всего лишь временная замена, – промолвил я, тоже поднявшись. «И вы согласны исполнять эту роль всю жизнь?» – спросил он, смерив меня взглядом. «Ни в коем случае, потому что у меня здесь нет перспективы, я останусь секретарем. Вы же, напротив, могли бы со временем шагнуть от секретаря-епископа до кардинала». «Таковы исключения, которым я не принадлежу», – серьезно ответил он. «Я хочу проповедовать народу. Пока огонь молодости во мне горит, я к этому готов». «Аурель, я принял этого человека в свое сердце». Если бы мы немного больше были с ним знакомы, я бы обнял его. Зазвенел звонок. Пришел его светлость, я отведу вас к нему. Мы вместе вошли в салон. Мистер Конрад задумчивый, а я взволнованный. Я пропустил его вперед. Епископ повернулся от окна. Он меня ожидал. Сделал шаг, и его бледное лицо покраснело. Губы его шевелились, что он хотел что-то сказать. Эта странность... Продолжалось лишь мгновение, потом взял себя в руки, но я успел увидеть проявление страстной натуры господина Любашинского. Молодой священник поздоровался с принятым католическим приветствием. Епископ шагнул ему навстречу, чтобы рукопожатием почтить желанного гостя. Тут епископ заметил и меня. Я думал, что он попросит меня выйти, но этого не случилось, и я остался. Он пригласил нас сесть. Когда я рассказал об исполненном деле, Между прочим, к полному удовлетворению епископа, он обратился к греческому с вопросом, когда тот приехал. «Вчера утром, Ваша светлость!» «Еще вчера! И только сегодня пришли ко мне!» В гордом голосе прозвучал легкий упрек, но молодой священник смотрел спокойно и серьезно, ничего не замечая. «Я пришел к Вашей светлости с искренней просьбой», – сказал священник покорно, но без раболепия, и краска снова залила лицо епископа. «Я ее охотно исполню, если это возможно». «Возможно, конечно», — улыбнулся Гречевский, «поскольку его светлость, князь Лебошинский, мне очень много помог, то я надеюсь, что вы, ваша светлость, дело коронуете. Соблаговолите, пожалуйста, в это воскресенье наделить меня причастием посвящения священнослужителя. Епископ встал, очевидно, ему стало жарко. «Скоро прибудет его преосвященство архиепископ. Подождем до этого времени», — ответил он, несколько смущенный. «Нет, прошу вас, не сдавался молодой священник, я буду рассматривать это, как ваше самое большое благоволение ко мне, если это сделает никто иной, а вы. Будучи подопечным благородного дома Любашинских, я имею определенное право просить об этом, как о завершении высокого благодеяния». «Я ничего не имею против, только к чему такая спешка?» Епископ снова присел. «Или у вас какие-то опасения, что из-за этой отсрочки может что-то измениться?» Пытался он выпытать, задавая вопрос мягким, почти вкрадчивым голосом. «У меня есть еще одна просьба. Доверьте мне служение в Добрудже». «Где?» – воскликнул епископ, так же удивленно, как я перед этим. И молодой священник с большим проникновением и оживлением рассказал о нуждах жителей Добруджи, о необходимости вести там душепопечительскую работу. Мы оба не спускали с него глаз и, наконец, Князь, убежденный в правоте своего воспитанника, учитывая его просьбу, сдался. «Так как Гречевский выбрал место, неожиданно повернулся он ко мне, вы останетесь при мне, если, конечно, вам в моем доме не показалось слишком скучно». Я убедил его, что это не так, что у меня есть достаточно свободного времени и возможности для развлечения вне службы. «Пожалуйста, приходите ко мне в странах!» – воскликнул Конрад. Я охотно принял его приглашение и непременно им воспользуюсь. Визит этого молодого священника в Чернова, хотя и был непродолжительным, но многое изменил. Никогда еще его светлость не беседовал со мной так долго, как сегодня, когда мы через парк проводили Гречевского, а потом вместе возвращались обратно. Думаю, народная молвание о нем имеет основание, но на сегодня достаточно. Твой друг Ярослав. Поместье Любашин сияло во всем своем величии, даже из отдаленных окон, лился свет на террасы, словно взывал к горам и долу. Приехала Анна Гречевская, владелица Любашина, владелица. Это звание действительно очень подходило к женщине, которая сейчас одна прохаживалась по просторным помещениям, освещенным сиянием множества светильников и ламп, отражавшихся в зеркалах. Словно бестелесный дух, двигалась она легко и беззвучно по мягким коврам. Женщина не была очень красива, Витая ее вскоре напоминала одинокую звезду в темной ночи. Ее грациозная, почти маленькая фигурка была обличена в белое платье, совершенно лишенное всяких украшений. Она подняла голову и в зеркале отразилось ее приветливое лицо. Самым большим украшением на нем были темные глаза. Женщина несколько раз огляделась вокруг и с легким вздохом снова склонила голову. На короткое время она появилась в открытом окне, как в картинной раме, потом опустилась на колени, устремив глаза к звездному небу. Казалось, всю себя, душу, тело и все, что в ней есть и чем она владеет, она хотела сложить к ногам великого и святого Бога, который вместе с ней прибыл в эту чужую страну. А в это самое время, в отдаленном рабочем кабинете, который был оборудован для богуша Гричевского, на диване сидел Георг Гричевский. А Богуш ходил по комнате и раскладывал на столе и комоде различные вещи, извлекаемые из чемодана. Когда наконец-то было разложено по своим местам, Богуш остановился перед дедом. Он был образцом несломленной силы, большой и крепкий, как дерево в лесу. Его молодое лицо было полно жизни и огня. Сияющие глаза с достоинством смотрели на деда. Красивая обородка придавала лицу молодого человека мужественность. Он представлял собой картину, которую встретишь нечасто, портрет уверенности и самостоятельности. Старик смотрел на него с нескрываемой гордостью. «Я надеюсь, — сказал Георг Гречевский сердечно, — что мой выбор тебе понравился. Твоя молодая жена хороша, как цветок, а дорогой вы, наверное, друг к другу уже привыкли. Не забудь, дедушка, что Анту я привез только по твоей воле». В его голосе прозвучали странные нотки. «Я выполнил твое требование, но должен сказать кое-что, что тебе, очевидно, не понравится, но иначе нельзя было». Молодой инспектор замолчал на мгновение и провел рукой по красивой бородке. «Мы расписались, как положено. А что касается венчания, то мы хотим провести его дома». «Но Богу ж, зачем это?» – сердито произнес старик. «Ты прекрасно знаешь, что мы живем в окружении католицизма и что только два раза в год духовник приезжает в загорцы. «Это ничего не значит. Священника можно и позвать». «Не сердишь, дедушка?» но так случилось». «Анна и я прибыли, как двоюродные брат и сестра. Пожалуйста, объясни это и другим, и только после необходимого благословения вы сможете видеть в нас мужа и жену». «Какой ты был со своими прихотями, такой ты и остался, Богуш!» подпрыгнул старик. «К чему все это? Я прошу тебя!» Молодой человек пожал плечами. «Этим я для Анны из себя отвоевал немного свободы и времени». Она согласна, а вы, остальные, тоже должны будете с этим согласиться. Поэтому я хочу до венчания остаться здесь, на своем прежнем месте обитания, в своей квартире. Завтра же пошлю за священнослужителем, — сердито выдал старик, — когда ты только перестанешь упрямиться. Ни за кем ты не пошлешь, дедушка. О свадьбе и речи быть не может, пока Станислав не выздоровеет. Если бы он не заболел и не выехал нам навстречу, мы бы еще в Гамбурге обвенчались» потому что я говорил Анну совершить церковный обряд на европейской земле. Болезнь Станислава нам в этом помешала. Ну, а теперь мы подождем. Ты всегда найдешь причину для скандала, Богуш. Старик в сердцах откинулся на диване. ну подсел к нему. Чем я так рассердил тебя?» Спросил он холодно. «Для тебя важно было объединить имение американских греческих с нашими. Это случилось. Я привез ее в чеках, векселях, вплоть до наследства матери Анны». Теперь я прошу не вмешиваться в мою свободу и в мои действия и не устанавливать ни ограничений. И от тебя, дедушка, я жду того же самого. Ты не спросил, как мы будем жить, если нас насильно поженить, а теперь не удивляйся, если каждый из нас изберет свой путь. Анна совершенно свободна. Она совсем иначе воспитана, чем мы. Мы Бога забыли, а она глубоко верует. Скорее всего, вам немного не понравится». Но она приехала не по своей воле. Мы ее принудили. Пусть никто из нас никогда это не забывает. А теперь хватит. Ты мне лучше скажи, где Станислав находится. Я хочу сегодня же поехать к нему. Что ты несешь? Ты что, решил меня без конца злить? Чтобы ты в вечер прибытия оставил свою жену и ехал к брату? Жена теперь твой самый близкий человек на свете. И нечего пачкать наше доброе имя. Но если не сегодня, то завтра я обязательно поеду к нему» вспыхнул молодой человек. «И, пожалуйста, сообщи нашей семье мои условия. Пора ужинать, я пойду за Анной». И не успел старик оглянуться, как остался один. «Упрямая порода», – произнес он с горечью. «Как мне ее сломить?» Он поднялся надо мной. «Что за несуразные идеи? Расписываются, а в церковь не идут. Здесь так нельзя. Здесь это против правил. Чтобы жить вместе и не обвенчаться». «А теперь я должен все объяснять. Если свадьба откладывается, пойдут разговоры». Старик растерженно ударил рукой по столу и не расслышал стука в дверь. Вошедшего он заметил лишь, когда тут поздоровался. Старик повернулся и с радостью шагнул навстречу элегантно одетому молодому человеку. «Добро пожаловать, господин Огинский!» «Нет, что вы тут затеяли?» «Здравствуйте, господин Гречовский! Я ищу Богуша, а нахожу здесь вас, одного!» Гость приблизился и ответил на поклон пожилого господина с княжеским достоинством. «Вы чем-то рассержены? И как мне не сердиться? Ну, пожалуйста, присаживайтесь». «Благодарю». Они подошли к дивану, а Гинский снял перчатки. «Выходит, Бог уж не повенчался?» – начал старик. «А, успокойтесь, мы же привезли ему жену под именем госпожи Гречевской», – с улыбкой ответил фабрикант. «Ну, а что теперь? Станислав болеет» а Бог уж хочет ждать его выздоровления. И кроме того, священнослужитель не так уж часто приезжают за горцы. «И зачем? Для чего тогда его высокопреосвященство господин Конрад Гричевский? Но вы же его знаете, что это невозможно, мы же евангельские». «Почему нет? Возможно, и даже очень!» – снова улыбнулся гость. «Вы немного боитесь общественного мнения, но это нам легко удастся уладить». «Можно объявить, что вы обещали внуку дома отпраздновать свадьбу. А поскольку ваш второй внук болен, нужно будет подождать. Красавица-невеста ведь уже здесь. Дела выглядят совсем не так плохо. И Богу же это простится. В конце концов, вы правы. и Если вы мне поможете... О, вы лишь объясните это своей семье. А что касается общественного мнения, то это я беру на себя. Но где богуж, Мне нужно с ним рассчитаться». Дороги мне не хватило денег, и он выручил меня. Вот я пришел, чтобы отдать долг, а заодно и выслушать вас, но задерживаться мне некогда. Расчитаться вы всегда успеете, нет необходимости спешить. Сделайте нам одолжение, будьте сегодня вечером нашим гостем. Бог уж ушел позвать Анну, мы сейчас будем ужинать, так что оставайтесь. Прошу прощения, но моя жена отпустила меня только при условии, что я сразу же приду обратно. Бог уж пообещал завтра быть у меня, и тогда мы сможем наши подсчеты привести в порядок. До свидания. И снова княжеский поклон. Господа покинули помещение. Старик проводил фабриканта до террасы, где нетерпеливо рыл копытами землю огненно-медный конь в ожидании хозяина. Гречевский смотрел красивому всаднику вслед. «Анна, можно?» Сидевшая за столом и занятая делами молодая хозяйка Любашина повернулась к двери. По губам ее пробежала приветливая улыбка. «Входи, Богуш!» «Надеюсь, ты не слишком долго ждала?» – спросил он, подходя поближе. «А если это так, то прошу прощения. Мне пришлось объяснить дедушке положение дел, то есть, что мы пока только друзья». Она слегка покраснела. И что он на это ответил? «Немного рассердился из-за того, что свадьба откладывается». «Во-первых, Станислав болеет, а во-вторых, я, между прочим, об этом совсем не подумал. Сюда, в Загорце, единственное евангельское село по всей округе, священнослужитель приезжает один-два раза в год, и если он нам нужен, то придется его пригласить». Анна испуганно посмотрела на Богуша. «А кто же в остальное время ведет богослужение?» «Не знаем, Может быть, учитель или церковный служка?» «А куда же ходите вы на собрание?» «Мы?» – переспросила она задачина. «Знаешь, Анна, у нас здесь не так, как в Америке. Я никуда не хожу. У меня вообще нет на это времени». К сожалению, быстро добавил он. «Тебе у нас многое покажется странным, но я надеюсь, что ты к этому привыкнешь. Человек и без религии может хорошо жить и быть счастливым. У нас это вообще не ценится. Наша семья состоит из евангельских христиан, католиков, православных, и мы друг друга хорошо понимаем. Но мне кажется, ты не веришь» то и без религии можно быть счастливым. Я боюсь, что счастье, которое не основано на Иисусе Христе, непрочно. «Но ты пришел, чтобы меня позвать, нас, наверное, уже ждут». «Да, конечно», – облегченно вздохнул Богуш. «Тебе понравилась моя семья?» «Мой отец, наверное, вообще не понравился». «Почему?» – удивленно взглянула она на него. «Жаль только, что он не здоров». «А тетя София, как она? Она очень ревностная христианка. Я буду ее любить». А Верушка?» она улыбнулась. «Я ее уже люблю. И вообще я люблю твою и мою семью. И даст Бог, они для меня со временем тоже полюбят». «Конечно», — согласился он. «А как тебе помести Любошен и его окрестности?» «О, здесь очень красиво. Но если ты позволишь, я сделаю в моих комнатах кое-какую перестановку». «Сделай, конечно. Ты же у себя дома. Я надеюсь, тебе здесь понравится» и они вошли в прелестно украшенную столовую, совсем незамеченной Верушкой, которая была занята подготовкой ко встрече именитых гостей. «Я думаю, ей тоже понравится», торжествующе воскликнула она в тот момент. «Да, Верушка, Анна всем очень довольна», и мягкая рука обняла шею девушки. «Анна, вы уже здесь! Мы слишком рано пришли, сестренка?» «Нет, но тебе еще не надо было приводить сюда Анну, богуш. Отец, тетя, дядя и Конрад... Все с дедушкой сидят в гостиной и ждут, чтобы вас торжественно ввести сюда. Но теперь это уже не нужно, я их позову. «Ты не устала?» – внимательно взглянула Верушка на Анну, провожая ее в передней стороне стола. «Вы же так долго были в пути. Слава Богу, я не очень устаю от путешествий. Завтра, надеюсь, я буду опять совсем свежей. Сейчас еще немного кружится голова долгой поездки в поезде». «Верю, мы ехали из Петербурга сюда всего два дня, и я была как будто оглушенная. У папы началась мигрень, он вынужден был сразу прилечь. Правда же, любашины и его окрестности прекрасны. Они тебе обязательно понравятся?» «Да, Верушка, земля везде хороша. Везде она свидетельствует о своем чудесном Творце. Но когда мы пребываем куда-нибудь, где его божественная сущность – Я в ней отражается, то нам кажется, что мы ближе к нему, и это делает нас счастливее. Девушка не сводила глаз в гости, стараясь не пропустить ни слова. Как она хороша! Верушка просто не могла иначе, и она обняла ее. Ты будешь любить меня хоть немножко, Верушка? Сильно она, ты меня. Ответом мог быть только благодарный взгляд. Послышались голоса, и обе кузины отправились им навстречу. Все собрались за столом. Во время еды Богуш развлекал присутствующих описанием путешествия. Все, кроме молча сидевшего господина Генриха и всегда немногословной, но деловито хлопотавшей вокруг родных Софии, вносили свою лепту в оживленные разговоры. После ужина Верушка предложила прогуляться по парку. С этой идеей все были согласны. А также с тем, что потом Ане все-таки нужно отдохнуть чтобы завтра встать с новыми силами. Могуш приказал зажечь огни, и все общество отправилось на прогулку, вдыхая свежий весенний воздух. Давно уже ночь опустилась на землю. Анна, уставшая долгого путешествия, уже спала сладким невинным сном, а Верушка видела во сне свою новую подругу. Но из остальных членов семьи никто не спал. Каждый по-своему воспринял новость, сообщенную старым господином. Майор назвал поведение Богуша глупым. София не могла понять, как это Анна согласилась на такое обидное, бессмысленное предложение. Взгляд господина Генриха стал еще мрачнее, а Конрад думал про себя, что Богуш начал нехорошую игру со святым обрядом замужества, и за это он дорого поплатится. Если бы только неполноценное венчание Богуша, то Конрад спал бы спокойным сном. Но сегодня так много достиг, будущее лежало перед ним, словно раскрытая книга. Он ничего не мог поделать с собой, но невольно снова и снова представлял пред его внутренним взором образ протестанта Любашинского. Как этот удивительный человек отставил протестантство! Как Конрад хотел проповедовать свою католическую веру, он уже видел себя стоящим перед алтарем и за кафедрой, перед его глазами, давал тот торжественный момент жизни священнослужителя, когда он умирал для мира, чтобы жить только для церкви славы Божьей. И юноша содрогнулся при мысли, что своим клятвенным обещанием свяжет себя навсегда, навечно. Но что это с ним? Позавчера он об этом думал еще совершенно спокойно. А сегодня сердце сжимает какое-то странное предчувствие, беспокойство, страх. Может, это потому, что желанное воскресенье уже так близко. Сегодня четверг. Когда решающий шаг будет сделан, в душе священника наступит, наконец, желанный, неприходящий мир. Юноша как раз собирался погасить свет и лечь, как две мягкие добрые руки обвили его шею. Это могли быть только руки Софии. «Мама, ты еще не спишь?» Он прислонился к плечу матери. Конрад знал, что она его очень любит. Она была единственным человеком, у чьей груди он мог забыть хоть хоть на время – что с детства посвящен на церковную службу, и Конрад ее любил. Но было что-то загадочное во всем ее существе, чего он не мог разгадать. Ему казалось, хотя они никогда об этом не говорили, что мать с отцом не были счастливы. Теперь, когда она склонила свое лицо, бледное, полное материнской нежности, заботы о его будущем, он не мог молчать. Он мог оставлять ее дольше в неведении. Он должен сказать ей о предстоящем воскресном посвящении в сан священника. «Садись, мама, мне надо тебе кое-что сказать, чем заняты все мои мысли». Она опустилась на краешек дивана. Он придвинул ее к себе. «В это воскресенье состоится мое посвящение». Глаза Софии испуганно расширились. «Светлость? Решил сам тебя благословить? Он тебе это сказал? Тебя это удивляет?» Я его попросил, и он не мог мне в этом отказать. «А потом тебе придется сразу прибыть к нему на службу», — почти простонала она. «Вовсе нет. Я вообще не пойду к нему. Он дает мне на служение общину в Добрудже, так что я стою здесь, совсем рядом». «Ах!» — выдохнула она с болью и, потеряв сознание, опустилась к его ногам. Сердце сына взволнованно забилось от страха. Он смотрел на это красивое лицо, в котором отчаянно боролись счастье и страдания. Лишь сейчас его мать поняла, как сильно боялась этой разлуки. Он целовал ее горячо, стараясь снова вернуть к жизни. И не напрасно она открыла глаза. «Он не заберет тебя у меня. О, святая Богородица, он его у меня не заберет», плакала София, обнимая колени сына. «Дай выплакать мою боль, сынок», просила она, когда тот пытался ее поднять. «Так мне будет легче». Он прислонил голову матери к своей груди. Ему стало так хорошо, что хотелось плакать от счастья за себя и за нее. Вдруг она подняла полные слез глаза к нему. «Конрад, когда ты будешь до Бруджи, возьми меня, пожалуйста, к себе». «Ты этого хочешь?» – обрадовался он. «Конечно, хочу!» – голос я звучал с такой радостью, словно ее из тюрьмы выпускали на свободу. «А дядю ты оставишь одного?» «Я буду из до Бруджи приходить и делать все, что надо». Достаточно долго я была у них в подчинении, хватит. Теперь, когда ты получаешь место, мой долг быть с тобой. Наоборот, это мой долг заботиться о тебе. Ты права, ты достаточно долго служила в угоду мамоне, без признания и благодарности. Тебе, наконец, тоже надо отдохнуть. И потом мне не надо будет искать чего-нибудь совета в устройстве моего жилья. Ты тут же будешь в пределе, добавил он шутливой улыбкой, желая подбодрить ее». Домик служителя там маленький, но нас же будет только двое. Молча гладила София щеки, они оба молчали. Вдруг она решительно встала. Завтра поговорим об этом, сынок. Спокойной ночи. И они расстались, хотя в обеих спальнях еще долго не гас свет. Ну вот я и привел все в порядок, Анастасияшка. Я опять с тобой. Я так рад. С этими словами Казимир Огинский подхватил свою жену, как ребенка, на руки и понес к дивану. Она прижалась к его груди. Казимир, любимый, я так тебя ждала. Я уже думала, что ты из этой поездки не вернешься. Хорошо, ты этого не знал, а то вернулся бы с полпути. Как ты тут жила? Кто-то приходил, кто-нибудь меня спрашивал? Нет, я все время была одна, только к тебе сегодня приходил секретарь епископа. И что ему нужно было? Это я тебе потом расскажу. Я действовала твоего имени, так что все почти сделано. Расскажи мне лучше о молодой желнушке Гречевского. «Они к нам придут?» Казимир гладил красивые нежные руки жены и прижимал к себе. Для меня существует только одна прекрасная женщина. Она горячевская, маленькая, ростом, изящная. На первый взгляд, она ничем не примечательна особо, но со временем богу в нее страстно влюбится, я думаю. Она так войдет в его душу, что он скорее даст вырвать сердце из груди, чем любовь из его сердца. Но ему же этого не нужно делать, она же его жена». «Ты мне не ответил на мой вопрос. Он приведет ее к нам?» «Думаю, что да. Но теперь я хотел бы знать, что этому секретарю у нас надо было». И как моя Стасия это решила? Она коротко изложила суть дела, но с испугом заметила, что лицо мужа стало темнее тучи. Это выражение ей было знакомо. Глаза Казимира сверкнули диким огнем. Они опять ищут удобного случая показать свое превосходство, эти христианские собаки. «Эта земля принадлежит мне». Нигде в нашем торговом договоре нет ссылок и исключений, чтобы они имели право на такие требования. Твой добренький папашка уступал им. Они решили, что и со мной это пройдет. Нет, вы, миленькие, ошибаетесь. Ни одного колышка я не позволю выдернуть, и не допущу, чтобы они на моей земле поклонялись своим картинкам. Если им здесь мало места, пусть строят свою часовню на другой земле. Но Казимир...» — жена молитвенно скрестила руки — Это же всего-навсего небольшой кусочек, и он им нужен. Мы не можем им отказать. И что о нас подумают? Ты же не хочешь в их глазах выглядеть скупердяем. Меня это мало беспокоит, что они обо мне подумают. Ты можешь быть хоть самой вежливой, но мы для них все равно останемся ненавистными евреями. Казимир, любимый. Не надо, пожалуйста, Анастасия, я не уступлю. А такого закона нет, который меня заставил бы это сделать». Если им мало места, пусть убирают свою часовню. А если они будут и дальше раздражать меня, я вплотную к ней построю сарай. Их религия учит поклоняться, как Богу, останкам простых смертных и чудотворным картинам. А моя религия учит всяких идолов осквернять и избегать. И возмущенно шагал по комнате туда и обратно. Фанатизм, который для современного еврея был бы невозможен, сверкал в его глазах, заставляя дрожать его губы. Вдруг он, побледнев, остановился и спросил полным тревоги голосом. «Анастасия, что с тобой?» Казимир Агинский опустился на колени перед диваном, на котором, съежившись, сидела его жена. «Ты на меня сердишься? Или у тебя что-то болит?» «Да, мне больно, что ты так перед этим секретарем ставишь меня в такое смешное положение. Я ему уже обещала, а ты хочешь все сломать», — в слезах произнесла она. «Не плачь, только не плачь, любимая». Твое слово я отменять не хочу, оно для меня свято, как мое собственное. Можешь подарить им весь участок земли, во всю длину. Только на моей земле я никакого поклонства не позволю. Не плачь, посмотри сюда. Я сейчас же напишу дарственную, и завтра же ты сможешь ее им отправить, моя Анастасия. Скажи мне лучше про свадьбу и ваше путешествие. Он согласно кивнул и через некоторое время почувствовал, что ее рука, которую он держал в своей руке, ослабела. Его жена задремала, а он молчал и замер, как статуя, погрузившись в мрачное размышление. Давно уже у людской молвы не было столько пищи для разговоров, сколько в эту майскую неделю. Весть о том, что Богуш Гречовский привез из Америки владелицу Любашина в качестве своей законной жены, и что Георг Гречовский собирается справить своему старшему внуку свадьбу в Любашине, как только его брат, заболевший тифом, выздоровеет. Эти новости интересовали всех в округе. Из многих сердец поднимались вдохи. Чем меньше внимания молодой лесничий оказывал девушкам в П, тем больше они интересовались им. Господин Геннер Гречевский предпочел подольше держать своих сыновей вдали от общественного внимания. Но пришел момент, когда они были представлены на всеобщее осуждение. Это случилось в последнюю Масленицу на празднике, посвященном вновь избранному бургами Трупе. На празднике велись и многие дворяне, представители всех поколений. Все присутствующие дамы были очарованы молодыми Гречевский. Особенно обратил на себя внимание Станислав, который заставил биться быстрее сердца ни одной танцовщицы. Молодые люди прекрасно танцевали. Соперничать с ними мог разве только господин Агинский. Бог уж замечательно умел развлекать дам и делал это, пока ему не надоело. Потом он ушел в зал для старшего поколения и даже завлекающие звуки мазурки не могли выманить его оттуда. Станислав галантно выдержал все до конца и благодаря своей внимательности ко всем оставила себе приятные воспоминания у дам, ни одна из которых не могла похвастаться, что он отдал ей предпочтение. С этого времени молодым Гречевским и П. Все двери были открыты, только они этим не пользовались. Богу дважды принимал участие в выездных охотах, которые устроил граф Ф. и барон Л. Станислав после этого праздника показался в обществе только один раз, во время выборов, когда он замещал отца. Разнеслась молва, что он в последнее время ревностно ухаживал за заболевшим тифом отцом, господином Генрихом. Заразился, уехал по делам и по дороге слег. Все об этом сожалели. Особенно старшее поколение помещиков, которые высоко ценили необыкновенные способности этого молодого человека. Станислав уже больше трех лет талант его управлял большим имением. И они считали, что не только Любашин и Гречевский много потеряли бы, но и весь район П, если бы юношей вдруг не стало. Особенно очень боялся потерять Станислава, им к новому расцвету молодое как объединение «Прогресс» занимающийся фруктами, которая некогда была основана его дядей. Станислав был душой этого объединения, хотя еще никакого конкретного поста там не занимал. Надо же было парню как раз сейчас заболеть, когда он так старался привлечь на свою сторону общественное мнение объединения, когда ему представлялись права и радости соучастия. Но тут же все решили, что молодость победит. Болезнь идет, как пришла, а потом пусть будет свадьба. «Ох уж эта свадьба!» Господин Георг Гречевский был действительно оригиналом. Он хотел свадьбу своего любимого внука обязательно отметить у себя дома. Но поскольку невеста жила по ту сторону океана и для помолвки не могла сюда прибыть, он позволил внуку, чтобы невеста от них не ускользнула, там в Америке вступить в брачный союз. А у себя дома попросил духовника благословить молодых. «Ну чем не оригинал? Кто знает, когда мы наконец увидим невесту, вздыхали многие». Но это знакомство не заставило себя ждать. Только при каких обстоятельствах оно произошло? 17 мая в монастырской церкви в Пэ с большой пышностью и при участии большого числа духовных лиц состоялось посвящение Конрада Гречевского, сан священника. Церемонию проводил епископ Любашинский. Когда молодой священник после благословения первый раз служил обедню, все присутствующие были очарованы красотой и чистотой звучания его голоса. Сопровождаемый хором монахов, он пел так величественно, что по единогласному заключению присутствующих смело мог бы выступать в самых больших залах. Дамы утверждали, что ему и Петрохиль совершенно к лицу. Но когда стало известно, что на служение он уходит в Добробуджу, все были очень разочарованы, такой прекрасный певчий, к тому же исключительный оратор который так захватывающе преподнес совершенствую продуманную речь и в Добробуджу. Пусть, говорили другие, он там надолго не задержится. Где-то же нужно ему начинать, а иметь маленький приход и самостоятельную службу всегда лучше, чем быть капелланом в большой общине. А что он еще не стал епископским секретарем, так это тоже на пользу, иначе мы потеряли бы нашего веселого Лакринского. И вот на этом посвящении, вызвавшем столько интереса, жители П. увидели всю семью гречески, чего они давно так ждали. Они увидели, наконец, эту с нетерпением ожидаемую юную русскую Веру Кантузову, которая выделялась в темноте церкви как лучик света. Стройная и привлекательная, она во время всего богослужения, исключая моменты, когда все становились на колени, скромно и преданно стояла возле своего рыцарского папы склоняя колени в молитве рядом с Софией, молодая хозяйка Любашина, которой тоже все ожидали с таким любопытством, должно быть, сердечнее всех молилась за молодого священника. Не успел Конрад вступить к алтарю, как его мама упала без сознания. А когда удалось привести ее в чувство, она до самого конца собрания горько и неутешно плакала. Верушка Контузова смотрела на алтарь почти испуганно. И видно было – то ей очень хотелось бы сбежать отсюда. Бог уж Гречевский, видимо, разделял ее чувства. Он стоял, прислонившись к колонии, и все время оглядывался на дверь. Его отец Генрих был очень бледен, видно было, что он недавно перенес тяжелую болезнь. Старый господин сидел серьезный, немного мрачный, не желая обнажать перед всеми те чувства, которые приполняли его сердце. В церкви было удушливо жарко, к этому добавлялись запах ладана, громкая музыка, сопровождавший волнующие действия. Так что неудивительно, что многие были близки к обморочному состоянию. Штефан О, сын бургомистра, сам являясь католическим духовным лицом, позже рассказывал своей матери, что епископ, очевидно, чувствовал себя нехорошо. Он становился все бледнее, несколько раз прислонялся к алтарю, а во время совершения торжественного акта руки его заметно дрожали. Когда же его потом завели в сокрестью, Он бессильно опустился в кресло, закрыв лицо руками. И неудивительно, священнослужители стояли среди множества свечей, которые излучали немалое тепло. Место закончилось. В церкви одним служителем стало больше. Умер молодой человек, похоронили его юное сердце, а вместо него предстал молодой священник, который теперь всю свою жизнь должен будет работать над этим самоуничтожением. Последовало праздничное угощение в аббатстве, доступное лишь избранным, а за ним не менее пышный ужин, который господин Гречовский сервировал странове. В понедельник молодой священник приезжал в пасторский домик, постававший целый год. Накануне, в пятницу и субботу, по мере возможности, он был приведен в порядок. Тот факт, что София из столь благоустроенного странного приезжает совсем неблагоустроенный дом Добробуджи, никого не убедил. Какая мать не сделала бы то же самое, если бы даже и пришлось жить беднее? Но бедности не предвиделось. Когда Гречовски поженились, София была богатой невестой. Муж ее умер рано, воспитание сына никаких растрат не принесло. А самой ей много ли надо? Общественное мнение сошлось на том, что Конраду и у матери будет неплохо. Рассказываю, что вся прислуга в стране Вигурька плакала, когда София уезжала. А господин Генрих благодарил свою заловку, непривычно теплыми словами, за все годы заботы, которые она подарила ему и его детям, особенно когда они были еще очень маленькими. И молодой лесной инспектор нашел очень много хороших слов для Софии. Только господин Георг промолчал. Для него, видимо, было непривычно обнажать свои чувства. А может, он совсем и не был доволен этим шагом своей невестки. Верушка Контузова хлопала в ладоши от радости, что тетушка будет добробудже, совсем недалеко, и что Конрад будет не один. Ее отец совершенно разделял мнение дочери, а Анна Гречевски так активно помогала молодому священнику устраиваться на новом месте, словно давно была уже членом этой семьи. С ее помощью Конрад благоустроил внутренние помещения. Одну очень удобную комнатку для матери, одну для гостей и одну для себя. Перед домиком была веранда, обвитая диким виноградником. Туда, по совету Анны, София поставила все цветочные горшки. Им все равно не было места на маленьких окнах. Из Любошина пригласили садовника, который привел в порядок совсем одичавший садик. И насадил в теплицы множество разнообразных растений. И все преобразилось, задышало жизнью. Словно в присутствии человека все неживые предметы обрели новый смысл и новую ценность. Здание маленькой церкви было расположено на Взгорье. Село раскинулось ниже по склону и тянулось далеко, до самого замка в Добробудже и нового фабричного селения. С веранды пастарского домика открывался чудесный вид на расположенное выше село Любашин с его живописными террасами. Из окна гостиной было видно кладбище – они же виднело шоссе с двух сторон вишневыми деревьями. Этой дорогой можно было бы за полчаса добраться до Странова. Холл, который возвышался над пасторским домиком, и скрывал от взгляда Силопе пышными елями, посылавшими свой ароматный привет жителям долины. Да, здесь тоже было очень хорошо. Поэтому неудивительно, что София с первого дня чувствовала себя здесь уютно и приятно удивила сына тем, с какой любезностью она оказывала гостеприимство. Первыми гостями Гречевских были дядя Конрада, его кузина и двоюродный брат. Гости пробыли недолго, потом Конрад проводил их до самого Любашина, а они в свою очередь провожали его до половины пути обратно.